Глава 20. Озимые А на следующее утро меня со Скольдом распределили на посевную азимых культур. Мы не напрашивались, просто выпала нам такая фишка. «Это на восток ехать», — пояснила ли баба. «К полосатому. Там семьсот гектар под ячмень отведены. Вот и засейте их квадратно-гнездовым способом». «Ты озимые сеял когда-нибудь?» — спросил я у Аскольда. «Не-а», помотал тот головой. «Но думаю, что это не сложнее, чем яровые сеять. Засыпаешь зерно в один отсек сеялки, удобрение в другой и вперед с песнями». «Ну-ну», — с большим сомнением покачал головой я. «Скоро проверим, как это, легко или сложно». Грузовик за нами прибыл с небольшим опозданием. Все ребята уже убыли по своим местам, одни мы остались посреди двора да еще две очередные поварихи — Катя и Лира, если не перепутал. Катя маленькая, шустренькая и смешливая, а Лира высокая и жутко серьезная. «Ты, говорят, вчера с рысью сражался?» — задала наводящий вопрос Катя. «Сражался через чересчур, ответил я. «Просто повстречал, а потом быстро смылся». «И какая она, эта рысь?» — продолжила расспроса она. «Как кошка, только больше в несколько раз», — пояснил я. «Я бы сразу от страха умерла». Призналась она: Это вряд ли, возразил я. От страху люди редко умирают. О, а это, кажется, наш транспорт прибыл. Мы со Скольдом усились в кабину рядом с водителем. Благо, там как раз для троих место было, и стартовали навстречу восходящему солнцу и новым сельскохозяйственным приключениям. Где-то через пару километров был ремонт дороги. Пяток граждан кавказской национальности лениво разгребал щебенку на левой полосе трассы, а на обочине я узрел Васю Синева, перетиравшего какую-то тему, видимо, со старшим этой группы товарищей. «Шабашники?» — спросил я у шофера, обрулившего этот участок по обочине. «Ага», — лениво отвечал он. «Армяне, они у нас второй год уже шабашат». «Наверное, не маленькие деньги зашибают?» — продолжил вопрос и я. Это уж точно, сказал водитель, что немалое. А сколько знает только председатель и старший шабашник, как вам, А шут что ли? А о чем он там с Васей беседует, не знаешь? Закинул я такую удочку на удачу. Почему не знаю? Знаю. Армении ему отстегивать не хотят, а его жаба душит. В голове у меня быстро сформировался небольшой планчик конспектик будущей нашей работы в колхозе Завета Ильича, но я отправил его в дальний отдел мозга. Пусть отлежится там хотя бы до вечера. А мы долго ли или коротко, но добрались до пункта нашего сегодняшнего назначения. На краю необозримой пашни, на которой пробивались васильки с ромашками, стоял самый стандартный трактор типа «Беларусь». Марки МТЗ-80, производство славного минского тракторного. Такого же голубенького цвета, как и васильки. Сзади к нему была прицеплена сеялка уже почему-то ярко-оранжевого цвета. Все это было запущено и тарахтело со страшной силой. «Василич!» — прокричал наш шофер, преодолевая шум моторов. «Я тебе помощников привез, принимай!» А потом он также громко добавил нам двоим. «Обед в половине первого, на этом же месте!» И лихо развернулся на пятачке. «Ну что, пацаны?» — подошел к нам Василич. «Работали на сеялке когда-нибудь?» Мы дружно помотали головами, не приходилось, мол. «Тогда слушай меня сюда». И он провел краткий курс ликвидации сеительной безграмотности. «Это вот сеялка типа СЗ 3.6. Рабочая ширина захвата 3,5 метра, количество высеиваемых рядов 24, глубина заделки семян от 4 до 8 сантиметров, но сейчас на пятерке стоит. Производительность до 4 гектаров в час. Стало быть, нам за смену надо засеять 30 где-то га». «А чего сеять-то будем?» — проявил любопытство я. «Ячмень, чего же еще?» — посмотрел на меня, как на слабоумного Василич. «Технология, значит, такая. Вдвоем берете мешок с зерном и высыпаете его в левый отсек силки, Вот сюда». И он похлопал по нужному месту. «Потом берете мешок с нитрофоской, вот такой». И он пнул грязную кучу, валявшуюся чуть в стороне. «И высыпаете в правый отсек». Мы со скульдом честно пытались вникнуть в эту хитрую науку. «Потом один из вас становится на закорке». «Я веду трактор, а этот на закурках следит, чтобы зерно с удобрениями высыпалось равномерно». «А если и неравномерно будет?» — задал вопрос Аскольд. «Тогда разравнивать надо. Вот этой лопаткой». И он протянул ему деревянный совочек, точь-в-точь точь такой, каким детки в песочнице играют. «Руки в механизм не совать, а то оторвет что то. Отвечай потом за вас». «В общих чертах понятно», — сказал я. «А ты не торопись, я еще не закончил». — сдвинул Брови васильевич Делаю круг, тогда второй на закорке становится, а первый отдыхает. Закончим с этой кучей, переедем на другой конец поля, там еще одна есть. Вот теперь все. За работу, парни. И он похлопал для верности руками, на которых болтались рукавицы, совсем как футбольный тренер, закончивший предматчевую установку. — А нам рукавицы не полагаются? — спросил Оскольт между делом. Василич хыкнул, но залез на свое рабочее место и выудил откуда-то там две пары рукавиц. Мы дружно их надели и также дружно высыпали два мешка в отсеке до доверху там еще осталось с десяток сантиметров. Еще пол мешка зерна! скомандовал тракторист. А нитрофоска? спросил я. А нитрофоска, мне пуй! кратко обрисовал ситуацию тот. Главное зерно, чтоб было. Ну а дальше Аскольд прыгнул на запятки, а я сел на мешок и вытащил из кармана литературную газету. Как знал, что пригодится. «Чего пишут?» — спросил у меня Аскольд, когда они вернулись с круга. «Про фольклендскую войну в основном», — ответил я. «Еще вот здоровенная статья Проханова о наших подводных лодках. Сейчас моя очередь отдыхать, Почитаю, – довольно сказал он, отбирая у меня литературку а Василичу тем временем на удобрение было так же похуй, как и в начале. В результате мы на второй круг отправились совсем без нитрофоски. Стоять на запятках в было даже немного прикольно. Затраты энергии почти что нулевые. Знай только, разгребай верхний уровень, чтобы ровно было. И ветерок обдувает, отгоняя особенно назойливых слепней. — Ну что, понравился Проханов? — спросил я у Аскольда, когда мы подрулили к мешкам. — Больно цветисто что-то, — отвечал тот. «Не статья, стихотворение в прузе. Про фолькленды интереснее. наваляли такие аргентинцы англичашкам, Жаль, сдулись в конце». «Кончай болтать!» — бросил недовольную реплику Васильич. «До обеда еще два круга сделаем. Потом переезжаем на дальний конец». С обедом нас не обманули, ну, разве что на пять минут задержались. На этот раз еда была не с нашей кухни а с колхозной, но набор тот же самый — суп и компот. «Руки бы помыть», — сказал в раздумье Аскольд. «Мы ж не тьмень, чтобы нитрофоску внутрь принимать». «Где я тебе воду возьму?» — сварливо сказала колхозная повариха. «Вон, вытри об лопухи, если приспичило». Пришлось вытереть руки облопухи, но суп был выше всяких похвал, густой и наваристый, и мясо туда не пожалели. Повариха собрала пустые тарелки со стаканами, и газон умчался обратно в центральную усадьбу, а Васильич строго сказал нам обоим. «Хорош рассиживаться, переезжаем на дальний конец поля!» И махнул рукой в том направлении. Переезд занял добрых четверть часа. Здесь, возле небольшого перелеска, имело место новая куча мешков с зерном и нитрофоской, а чуть подальше была какая-то деревушка, заброшенная, судя по выбитым стеклам и проваленным крышам. «Что за деревня-то?» — спросил я у Васильича. «Петуховка раньше называлась», — ответил он. «Лет десять уже тут никто не живет. «Но посмотреть-то можно?» — справился я. «Смотри, жалко, что ли?» — усмехнулся тракторист. «Только люди бают, что тут домовой завелся». «Ух ты!» — восхитился Аскольд. «В натуре домовой, что ли? А как он выглядит?» «Маленький, лохматый и с кривыми зубами», — ответил тот. «Но «Ну, я б тебе не советовал на него смотреть». «А почему?» — поинтересовался я. «Сглазить потому, что он тебя может. Потом будешь ходить сглаженный, как этот» как Кузьма из Полосатого». «И что там случилось с Кузьмой?» — продолжил пытать его я. «Потом расскажу», — буркнул Васильич. «Работу надо делать». Мы со Скольдом засыпали положенное в сейлку, он прыгнул на запятки, его очередь пришла, а я остался один между березовой рощицей и деревней Петуховкой. Делать в ближайший час все равно нечего было, поэтому я наплевал на предупреждение тракториста и направился в деревню. Тут, собственно, одна улица и была, и я даже прочитал ее название на сохранившейся у первого же встреченного дома табличке. Улица Советская она называлась, а номер дома был пятый. Туда я и заглянул для начала. Окна и двери у этого дома были крест-накрест заколочены, но задняя дверь, на скотный двор которая была расхлебена полностью. Я и зашел на этот скотный двор. Никакого скота там, естественно, не осталось. В углу был хлев, видимо, для свиньи, Слева на насестый для кура прямо сеновал с полузгнившим сеном. Пахло запустением и мерзостью. Повернулся и забрел в сени, а из них в горницу с печкой. Обои тут когда-то были наклеены, так они наполовину отслоились и висели клочьями. Я присмотрелся к этим обоям. Ух ты, часть из них была поклеена на советские облигации выпуска сорок седьмого и сорок восьмого годов. Потом хозяева, наверное, локти кусали, когда их начали погашать. Попинал мусор, наваленный горой, на полу по всей площади. Это были газеты и журналы тех же забытых годов. Железки какие-то и сломанные игрушки. Усмотрел забытую монетку в самом углу возле окна. Это оказался 2 гривен 53-го года выпуска. Год смерти Сталина. Цена ему в базарный день 3 нынешних копейки, и то, если найдешь покупателя. Но выбрасывать монету я не стал, пригодится. А когда разгибался, увидел в окне некое движение присмотрелся. Кто-то шел там по главной улице этой петуховки, и во всем черном. Сердце у меня ушло в пятки. Вот ведь, подумал я, не соврал Васильич насчет домового, но взял себя в руки. Домовых же в природе не бывает, верно? И через задний вход выбежал на улицу Советскую. Этот маленький и черный уверенно шагал куда-то вдаль. «Эй, Зема!» — крикнул я ему. «Закурить не найдется!» Он мгновенно остановился, Обернулся, оценил меня взглядом и изменил направление движения на противоположное. «Найдется, как не найтись», — сказал он, приблизившись. «Закуривай». И он вытащил из кармана пачку Казбека с гордым джигитом на фоне Кавказских гор. Я взял одну папиросу, похлопал по карманам и вопросительно взглянул на него. Он понял и вытащил из другого кармана зажигалку. «Ты кто?» — спросил он меня, когда сигарета прикурилась. «Петя я!» Из города приехал Азима и Сеем с Васильевичем. И я махнул рукой в сторону поля. А я Усип», — сказал он. «Лесник местный. Давно приехали?» «Дня четыре уже как?» И я закашлялся. «Давно такой старины не курил. Все никак не въедем в местные обычаи». «Ну-ну», — с непонятной интонацией сказал лесник. «Привет, Василич, передавай». «А я пошел». И он был и развернулся в ту сторону, куда с самого начала двигался, но я задал напоследок вопросик. «А где твоё лесничество-то? Чисто из интереса». «А возле узкоколейки, где чертов овраг? Заходи, можно вместе с Василичем». И он быстро скрылся из глаз, а я побрел к нашей куче. Трактор тарахтел где-то уже на подходе. Василич заглушил машину и сказал, что перекур, а я спросил у него про лесника. «Осип сказал, его зовут, а живет он в этом... в чертовом овраге». Василий чаш побелел, а потом сообщил мне, что никаких лесников у них отродясь не числилось. Ближайшее лесничество находится в соседнем районе, в 30 километрах. А в этом чертовом овраге по преданию повесился беглый каторжник по кличке «Черт». Отсюда и название.